Глава 32. Наверное, раньше, еще будучи бестолковым мальчишкой, который искренне верил в людей и себя, Святослав не усидел бы. Он бы всенепременно придумал выход и совершил бы подвиг или погиб бы героически, подвиг совершая. Но эту вот страсть... Стремление к героизму из них выбивали с особым тщанием. Мёртвые не станут живыми? Пускай. Но хуже всего то, что мёртвые бесполезны. И потому он давил в себе желание вскочить и вцепиться в горло одному весьма конкретному мертвецу, который смотрел так с насмешечкою, явно догадываясь о его, Святослава, мыслях. И ведь силён. Куда сильнее всех, с кем жизнь сводила. эмоции не прочесть. И вообще, ощущение такое будто бы нет перед святославом человека, но есть нечто до того чуждое, что от присутствия его по спине пот течёт. Потечёт и успокоится. А он глядит. «Я хочу, чтобы они, те, кто за вами, чтобы поняли, мёртвый мир никому-то не будет нужен». Тихо произнёс он и повернулся к ведьме. «Так ты мне поможешь?» «Я...» — Ниночкин взгляд заметался. «Я не знаю. Я боюсь...» «Бояться не надо», — тихо произнесла Машка. «Он неплохой, просто устал очень». И девочка поднялась, протянула руку, осторожно вложила хрупкую свою ладошку в лапищу мертвеца, закрыла глаза, прислушалась. «Всё правильно». Они очень старались. «И что?» Ниночка хлопнула выцевившими ресницами. Да и вся-то она побелела, побледнела. «Спешить надо», — столь же серьёзно ответила Розочка. «За ним уже идут, а если он спрячется, придётся начинать всё сначала». «Не успеет». Они с Машкой смотрелись друг на друга, друг в друга, одинаковые, словно два отражения одного объекта. при том, что самого объекта Святослав не видел. Он потряс головой, силясь избавиться от странного этого ощущения неправильности. «И что мне делать?» Ниночка окончательно растерялась. «Я ведь... Я даже не ведьма! Я только учиться начала!» «Ведьму учить только портить!» Мертвец опустился на колени перед девочками. «Вы расскажите ей, ладно? А то я ведь и передумать могу!» Они кивнули, обе, одновременно. И, кажется, не только Святославу это показалось странным. «Кровь», — сказала Машка, — «или розочка». «По капле», — «смешать», — «солнце», — розочка коснулась ладони калерии, — «песни и тумана, радости, боли, того, что рассыпано было». «Всё-таки Машка». Уши у неё остались человеческие, но почему-то эта деталь норовила ускользнуть. И Святослав даже не сразу понял, почему. А поняв, восхитился. У него бессознательное внушение получаться стало годам это к пятнадцати. Талантливая засранка, когда всё закончится. Просто смешай. Розочка, на сей раз и вправду розочка, протянула Ниночке мятый листок. А потом подумай, что хочешь, чтобы он ушёл. Только сильно-сильно подумай, ладно?» Ниночка кивнула. «А в чём мешать?» Мертвец молча сложил руки лодочкой. «Правильно, в чём ещё удерживать заговорённую кровь?» «Ты тоже понадобишься, человек», — сказали ему, и от взгляда, в котором читалась плохо сдерживаемая ярость, стала не по себе. «Я тебя ненавижу». «За что?» За то, что ты жив, а я нет. И их тоже. И держаться с каждым годом всё сложнее. Серафима была права. Выбор всегда есть, но чаще всего поганый. Он криво усмехнулся и велел. «Поспешите». И вправду. Калерия первой протянула руку. энгвар у тебя когти острые?» Коготь осторожно коснулся золотистой кожи запястья. И кровь-то у берегини была не красную, что совсем даже не удивило. Золото, оно всегда золото, даже живое. Кровь эта скатывалась бусинами, которые, сталкиваясь друг с другом, слипались воедино. У птицы — жемчуг, сизый, беловатый. У пырь — темная, что деготь, и не слишком-то желает покидать жилы. Она медленно нитью сползает в протянутые руки». Сёстры Красновские расстаются с кровью легко, у старшей она, что молочный туман, а у второй будто искрится. Но это всё силы играет. Оптические иллюзии, разум на них гораст, и надо бы смахнуть их, убедиться, что любая кровь — это всего-навсего жижа. Алексей перехватывает руку Антонине, качает головой и тихо произносит. «Моя чище, сильнее если уж нужна, а ей и без того досталось». Мертвец склоняет голову, признавая за ним право замены. «Погоди». Святослав останавливает астру. «Давай я сначала». Прикосновение когтя почти не ощущается. Боль приходит мгновением позже. Она тягучая, неприятная. Да и вовсе ощущение такое, будто не пару капель крови дает, а собственную его, Святослава, силу от сердца тянут. «Твою ж!» Нехорошо ругаться, они ругаться не выходят. Вот и стискивают зубы до того, что, кажется, трещат. Это неприятно. Мертвец смотрит с смешечку, и в тёмных глазах его мелькают искры безумия. Его и вправду надо выпроводить. Убить такого невозможно, а вот выпроводить, чтобы никто-то, ни Казимир Витольдович, ни прочие, полагающие себя самыми умными, до него не добрались. Безумие ведь разным бывает. С него... Твари старой, станется притвориться покорным до поры-то до времени. Вижу, понимаешь. Мертвец скалится и поворачивается к Диве. Ты или она? Я. Дива смотрит прямо в глаза. Почему? Почему бабушка ничего не сказала? Почему не предупредила, не объяснила? Не знаю. Он качает головой. Честно говоря, я и сам не всегда её понимал. Ей открывалось и прошлое, и будущее. Разное будущее. Много разных будущих. Она и выбирала, считала. И если ничего не сказала, то, наверное, так было нужно. Она меня любила? На тонком запястье вспухает алая полоса, и капли катятся в подставленные руки. Быстрые, мелкие, не жемчуг, ртуть, только живая. Я могу солгать, но не знаю». «Любила», — Дива произнесла это уверенно, — «я точно знаю». И знала, потому что... потому что невозможно иначе. Астра старалась отрешиться от неприятного ощущения уходящей силы. Она видела нити, что протянулись от каждого из тех, кто сидел в круге, к мертвецу. Добровольная жертва. Ещё одна страшная сказка ушедшего времени, и, надо бы сказать, предупредить, но губы слипаются, и хочется повторять одно и то же — любила. Ведь иначе зачем? Не во спасение же мира в самом-то деле, что она, одна дива, способна изменить? Ничего-то, а значит, было платье, то невероятно красивое, и туфельки, На них же не обязательно было тратиться, а Серафима Казимировна потратилась. Кулёк с карамельками, обнаруженный под подушкой, и еловые лапки, которые украшались дождиком. «Вот увидишь, деточка, всё-то будет хорошо». Тёплые руки на плечах, тёплое одеяло и желание закрыть глаза и никогда-то, ни за что на свете не вылезать из тёплой своей норы. Тихий смех, книга, сказка. Она ведь тоже рассказывала сказки на свои, про коварных магов и хитроумных ведьм, про мир, что добр ко всем, но не каждый сумеет понять его доброту. Нити натянулись. «Пора», — сказал мертвец Ниночке, которая плакала. Сидела и плакала, тихо, без всхлипов, только слезы катились по ее щекам. «Ты той же крови, как та, что привела меня в этот мир. Я боюсь». «Не надо. Страх». Он сладкий. Руку. Это было сказано жёстко, и ведьма подчинилась, протянула руку, которую прочертила полоса. Ниночка всхлипнула и поспешно обняла себя, не обращая внимания, что марает кровью платье. Впрочем, то и без этой крови было грязным. А что дальше? Дальше? Его улыбка стала ещё шире. Дальше представь, что ты меня отпускаешь. Ритуал — это состояние души. Бабушка ступает тихо. Она не носит тапочки, даже те, которые мягкие, растоптанные, сшитые из толстого войлока. Бабушка предпочитает носки, но сама не вяжет, не умеет. Носки она купила на рынке, долго выбирала, копалась в куче совершенно на взгляд астро-одинаковых, сизы с узором-косичкой, пока не нашла именно те, которые по душе. Чем они отличались от прочих, Астра так и не поняла. Может и ничем. Главное, она надевала их и ступала бесшумно. Не кралась, нет, скорее уж в силу привычки. Ритуал это состояние души. Она говорит, это не Астре, но кому-то за стеной, с кем беседуют. И, наверное, если бы Астра пожелала, она могла бы увидеть, с кем именно. Но ей не интересно. Вот учебник анатомии — дело другое. Она и слушает-то разговор краем уха лишь потому, что не способна отпустить бабушку далеко. Вдруг та уйдёт, и Астра останется одна, совсем одна. Все эти чертежи свечи, знаки и прочее, костыли, не более. Бабушкин голос с лёгкой хрипотцой. Стало быть, скоро горло заболит. А ведь куталась в шарф и шаль на плечи накидывала, и вовсе из дому старалась зимой не выходить. но всё одно не убереглась. Здоровье у бабушки слабое. Это астру беспокоит. Запомни. Суть в том, чтобы мир услышал. Тогда он отзовётся. А раз отзовётся, то и ритуал, можно сказать, состоялся. Услышит ли мир Ниночку? Она закрыла глаза и побледнела, посинела, губы сделались и вовсе лиловыми, дышит, тяжело дышит. А где-то далеко внизу громко хлопает дверь, и звук этот бьёт по нервам, заставляя Ниночку вздрагивать. Александр же кривится, лицо его искажает ярость. «Ну же!» Голос у него громкий и мерзкий. «Я не могу!» «Тогда я свернуть тебе шею!» Он хрипит и хрипет, отмешается с рыком оборотня, почти растворяясь в нём. «Ниночка, я тебе помогу!» Машка берёт Ниночку за руку и заглядывает ей в глаза — Ты только не бойся, страх, он мешает, я знаю. Знает, соглашается розочкой тянется тоже. Мама, страх мешает, не за себя, за них, детям не место в странных ритуалах. Но сапоги хочет по лестнице, и Астра понимает, что времени почти не осталось, что если они не отпустят тварь, та их убьет от отчаяния и собственного страха. Кто сказал, что мертвецы не боятся? Да, дорогая. Она касается легкого пушка волос и, закрыв глаза, тянется к лесу. К тому лесу, который был всегда и будет, даже если весь мир умрет. Но Астри не хотелось бы. Она слышит песни листвы и печальные голоса ветвей, которые касаются друг друга осторожно, опасаясь прикосновением причинить вред. Она ощущает тепло солнечного света и мягкость мха под ногами, дыхание тех, кто тоже видит. Правильно, они же связаны теперь что кровью, что нитями жизни, и и пускай людям никогда не доводилось бывать в предвечном лесу, но это не потому, что недостойны, просто случая не выпадало. И вот выпал. Нити натягиваются. Нити сплетаются в руках ведьмы, которая теперь настоящая ведьма, и без неё Астра не сумела бы удержать всё это. А так нити становятся прочнее. Нити врастают в тело того, кто, наконец, позволяет себе выдохнуть. И, открыв глаза, Астре не нужно видеть его, теперь иностранным образом знает, что происходит вокруг, чувствует, что каждый лист в древних кронах, что каждого человека или не человека. Он улыбается. «Получилось!» Этот шепот заглушается звоном листвы. «Получилось!» Мертвому не стать живым, но можно стать окончательно мертвым, чтобы, переродившись, вернуться в круг жизни. Все ведь на самом деле просто. «Скажи, там...» Он ложится на мох и раскидывает руки. «Скажи, что мне жаль...» Я не хотел никого убивать. То есть хотел, голод — штука такая, неприятная, но я старался быть человеком. Не всегда получалось, да. И ведьму жаль. Ведьмы — это дети природы, с ними нельзя по-взрослому. Если по-взрослому, то они старятся. «Твоя книга». Святослав оглядывается. Ему неуютно в этом лесу. Впрочем, не только ему. Место слишком огромное и пугающее, и Святослав, как никто другой, чувствует её чуждость. Её больше нет. То, что было нужно, Фима переписала, остальное лишнее. Некоторым знаниям лучше умереть. Всему лучше умереть. В своё время. Он замолчал. И молчал долго. Он погружался в мягкие перины мхов, позволяя тем укутывать себя слой за слоем. Со стороны это гляделось жутко, пожалуй, поскольку Астра слышала эхо чужого страха, острого, едва сдерживаемого. Когда-то, давным-давно, её собственный голос звучал песней ветра. Когда древо мира только проросло из семени творения, тогда не было ничего и никого, кроме этого древа. Она присела рядом, и ладонью закрыла глаза того, кто скоро вернётся домой. Древо росло и давало плоды, что силы, что материи. Так появились миры. Миры рождали детей. Дети умирали и питали миры, а миры, умирая, питали древо, которое росло и рождало новое. Астра не знала, поймут ли они. «А душа?» — тихо произнёс кто-то. Она тоже часть всего этого, только неделимая. Она поднялась, опершись на руку Святослава, и позволила себе оглядеться. Лес остался прежним. Он будет стоять тысячу лет, или две тысячи, или пять, и даже сто. Он предвечный, существует вне времени и пространства. Это сложно понять, но принять достаточно легко, и остальные чувствуют. Значит, он... Мёртвое стало мёртво, а живое вернулось к жизни. Она зажмурилась. Солнца не было, точнее, того привычного жёлтого кругляша, которому положено делиться светом и теплом. В общем, кругляша не было, а вот света и тепла в избытке. И Астра скинула туфли. Огляделась. Лес, лес пронизанный солнцем, окрасился во все оттенки золота. «Янтарь медовый или мёд янтарный? Упоительно сладкий воздух и тянет плясать, кружиться?» «Что ты?» — маг пытался хмуриться, но астро качнула головой и, нащупав тонкую булавку, вытащила её. «Идём!» — она потянула его за руку. «Идём, пока есть ещё время!» «А оно есть?» «Есть. Пока!» «Эй, вы куда?» Ниночка попыталась было встать, но споткнулась о корень и упала на четвереньки, попятилась, поползла и, наткнувшись задом на ствол, замерла. «Танцуй», — сказала Астра, подпрыгивая на месте от нетерпения. «Неужели они не слышат?» «Слышат». Робко, осторожно, словно не до конца доверяя самой себе, закружилась берегиня И с каждым поворотом всё быстрее — Взметнулись руки золотыми крылами, пахнуло раскалённым солнцем и свежим хлебом, и тихое уручание двуепостасного заглушилось песней. Астра и не знала, что можно так петь. Так, что душа обмирает, застывает, и разлетаются на куски одновременно от счастья и горя, и слёзы вскипают на глазах, а губы сами растягиваются в улыбке, и хочется смеяться до тех пор, пока силы есть. а песня наполняла лес совершенно нечеловеческая, но такая созвучная. Ветер и тот стих, не смея тревожить певицу. Птица Гамаюн. В ней птичьего разве что руки, с которых спускались тяжёлые покровы крыл, и волосы, что тоже не волосы, но перья, и не стоит на неё смотреть. Кто смотрит на поющую птицу Гамаюн, тот утратит и память, и разум, и себя самого». только, кажется, генерала это нисколько не заботит. Смотрит, улыбается счастливо, и от этой его улыбки зависть разбирает. А потому Астра отворачивается и тянет за собой мага. В конце концов, она его спасла, а значит... «Дети!» Он всё ещё оглядывается. «Детям здесь хорошо. Лес позаботится». Ей странно, что он не понимает таких простых вещей, но идёт, что зачарованный, шаг за шагом, Шак и ветви вновь шумят, опускаются ниже, укрывая их двоих от целого мира. Наверное, я был бы не против остаться здесь навсегда. Теперь этот взгляд, весь этот человек, принадлежит Астри. И в силах её оставить его здесь и самой остаться. Дети, детям в предвечном лесу будет хорошо и спокойно. Никогда-то и никто их не обидит ни делом, ни словом, ни даже взглядом». Они будут счастливы каждый день, каждое мгновенье. И искушение столь велико, что Астра почти поддаётся, но и его губы пахнут дымом и миром, настоящим, живым. Это тоже жив, но иначе. Нельзя. Она отвечает осторожно, а сама тянется к губам, касается и отступает. Игра или нечто большее? Астра не знает. Она ничего-то не знает о любви, о людях, о мирах, вот. Здесь всё слишком предвечно. Ей уютно в его руках, можно положить голову на плечо. Да, лес укроет и защитит, но я ещё не готова стать деревом. А он? Не знаю. Может, деревом, может, мхом, может, кем-то ещё в совсем другом мире и времени. Главное, он получил возможность уйти — То есть вернуться. И стоять тоже хорошо, спокойно. Значит, это всё дивы? И да, и нет. Я точно не знаю. Было бы слишком просто, если бы взять и сказать наверняка. Поймут ли её? Астра не знает, но хотелось бы. Только об этом она подумает после. Теперь же Астра просто стоит, опираясь на человека, а тот и рад быть опорой. «Знаешь, мне твоя бабушка кое-что оставила». «Знаю. И... я согласна». Кажется, она поспешила, потому что её человек удивился. И смутился. И обрадовался тоже. Это хорошо, что обрадовался, иначе получилось бы до крайности неловко. «Только это на всю жизнь», — сочла нужным предупредить Астра. «Так, на всякий случай». А её человек усмехнулся и, коснувшись губами волос, тихо ответил. «Я знаю». А потом добавил. «Так даже лучше, надёжней».